В самом начале расследования судмедэксперт по телефону сообщил ей причину кешеной смерти, но с тех пор она не нашла времени, чтобы зайти в отдел судебно-медицинской экспертизы и забрать там официальное заключение. И если дело попадет в руки полковника, он непременно поставит ей это на вид. Полковник был очень строг к соблюдению всех формальностей и правил составления отчетов. Он не уставал повторять, что именно... По грамотно и аккуратно составленным отчетам, вышестоящее начальство судит об их работе. Итак, чтобы устранить это досадное упущение, Александра Павловна спустилась в подвальный этаж управления, где размещалось царство смерти, то есть морг и прозекторское отдело судебно-медицинской экспертизы. В подвале, разумеется, было холодно, как на Северном полюсе, Еленская тоскливо подумала, что простуда ей обеспечена. И еще хорошо, что она отделается банальным ОРЗЕ, и дело не дойдет до бронхита или пневмонии. Она позвонила в дверь прозекторской, и ей открыл дежурный патологоанатом Вася Дудкин. На постороннего человека Васин вид произвел бы сильное впечатление. Его руки в тонких латексных перчатках были по локоть в крови. Светло-зеленый халат был также забрызган кровью, как и защитные очки, закрывавшие пол лица. В общем, он напоминал кровавого маньяка из какого-нибудь голливудского фильма ужасов. «Это ты, Александра», — проговорил Дудкин, сдвинув с рта марлевую повязку. «А ты чего без звонка?» «Да я несколько раз пыталась до тебя дозвониться, а у тебя телефон отключен». «А, ну да. Я тут как раз Жмурика разделываю. То есть, извини, вскрытие провожу. Так выключил мобилом, чтоб не дергали попусту. А ты по какому вопросу?» «Да мне нужно забрать заключение по делу Переверзева, а то полковник наезжает. «Ну, придется тебе немного подождать, а то я уже начал работу и не хочу прерываться». А чтобы отдать тебе заключение, я должен хотя бы руки вымыть. А то сама понимаешь. — Ну, если недолго, я подожду, — согласилась Ленская. Торчать лишние полчаса в холодном помещении было противно. Ей не хотелось бегать вверх-вниз по крутой лестнице. Внимая наставлением соседки, она выбросила старые туфли. И сегодня на Александре Павловне были легкие босоножки без задников, называемые... «Ни шагу назад». Босоножки спадали с ноги в самом неподходящем случае. На пешеходном переходе, когда зеленый человечек уже усиленно мигает, готовясь уступить место красному. И машины урчат моторами, собираясь рвануть с места в карьер. Один раз босоножка провалилась в щель между пероном и ступенькой вагона метро. Было очень унизительно идти босиком до дежурной, И ждать потом, поджав ногу, как цапля, когда достанут потерянное. Вслед за Васей Ленская прошла в соседнее помещение. Здесь было еще холоднее. Посреди комнаты стоял большой оцинкованный стол, на котором лежал труп. «Ну, посиди пока здесь», — Вася кивнул на металлический стул в углу комнаты. Ленская со вздохом уселась. Штул был ледяной, и она сразу почувствовала надвигающийся приступ радикулита. Вася тем временем закрыл лицо плотной повязкой, вооружился дисковой пилой и склонился над трупом. Пила взвыла, как на лесопилке, и Вася двумя сильными движениями располосовал грудную клетку потерпевшего. Хотя Ленская давно работала в милиции и повидала всякое, ее невольно передернуло. Дудкин покосился на нее и проговорил сквозь повязку. «Холодно? Выпей кофейку. Вон в углу стоит кофеварка. Если хочешь, у меня и печенье есть». «Спасибо», — буркнула Александра Павловна. «Что-то у меня сегодня нет аппетита». Хотя ей и вправду было холодно, но она не смогла бы есть или пить в помещении прозекторской. «Ну, как знаешь». и Вася продолжил свою работу. Ленская старалась не смотреть в его сторону, но взгляд сам то и дело возвращался к окровавленному телу, над которым колдовал Вася, как будто его притягивало магнитом. «Кстати, Александра!» — проговорил Василий, отложив пилу и вооружившись огромным скальпелем. «Может быть, тебе будет интересно, но только вот у этого жмурика...» — Точно такая же рана, как у твоего Переверзева. — Что значит «точно такая же»? — заинтересовалась Ленская. — А вот посмотри сама. Дудкин поманил ее к столу. Александра Павловна с трудом поднялась и нехотя приблизилась. Ее сразу замутило, но она сдержала естественный порыв души и постаралась внимательно смотреть или хотя бы внимательно слушать Васины пояснения. — Ты же знаешь, Александра... — говорил он, раздвигая пинцетом края раны. — Характер ножевого ранения определяется двумя факторами — формой и размерами клинка, и физическими параметрами убийцы, то есть его ростом, силой удара. — Нельзя ли покороче? — взмолилась Ленская. — Я что-то не в такой форме, чтобы слушать лекцию, тем более, что мне все это в свое время преподавали. — Тебе плохо, что ли? — Забеспокоился Дудкин, заметив, как она побледнела. «Это, наверное, духоты. Может, все же выпьешь кофе? От кофе тебе точно полегчает». «Нет, спасибо», — процедила Ленская. «Что ты там говорил про эту рану? Ну вот, если коротко, у этого жмурика характер раны, ее размеры, направления, края разреза и все остальные параметры точно такие же, как у твоего Иннокентия». И что из этого следует? «Из этого следует, что его убили тем же ножом и, скорее всего, тот же человек. Это не может быть совпадением?» «Может», — охотно согласился Вася. «Только в таком случае нож должен быть такой же длины и такой же ширины, кроме того, точно так же заточен. Ну и убийца, тот человек, который нанес удар», Должен быть точно такого же роста, точно такой же силы, и удар он должен нанести под таким же углом. В общем, вероятность такого совпадения примерно 2 на 10 в минус четвертой. Ты меня, Вася, не пугай математикой. Я ее тоже в университете проходила. Короче, я так поняла, что вероятность практически нулевая. Практически да. Согласился Дудкин. «Очень интересно. А что это за труп? Кому принадлежит? Откуда взялся?» Нашли его несколько дней назад. «Совершенно случайно. В одном глухом дворе неподалеку от мойки. У одной бабульки кошка сбежала. Вот она и обшаривала все окрестные подвалы. Там и нашла этого жмурика. Старушка оказалась крепкая, ветеран войны, медсанчасти служила. Так что нагляделась там всякого разного. Поэтому в обморок не упала, а вызвала милицию. А вот личность убитого пока выяснить не смогли. Документов при нем, сама понимаешь, не найдено. И ни на кого, кто у нас числится в розыске, вроде бы не похож. «Не похож», — как эхо, — повторила за ним Ленская, — и заставила себя приглядеться к располосованному трупу. Лицо у него было синее и опухшее, так что о сходстве с кем-то говорить было трудно. Имелись, правда, усы и остроконечная оборотка, но это признаки ненадежные. Их отрастить или, наоборот, сбрить нетрудно. С лица покойника Александра Павловна перевела взгляд на его руки — На них уже выступили трупные пятна. Но кроме них были еще какие-то пятнышки нехарактерного цвета. «А это что?» — спросила Ленская, показав на небольшое пятно ярко-зеленого цвета. «А, ты тоже заметила?» — оживился Дудкин. «На руках у этого жмурика имеются пятна масляной краски». «Маляр, что ли?» «Не совсем». Я отправил образцы в химическую лабораторию. Результатов еще нет, но я и так тебе скажу. Это краски, которыми пользуются исключительно художники. Вот это, например, парижская зелень. Это берлинская лазурь. Это красная краплак. Это киноварь. А это желтый крон. «Художник, — говоришь, — задумчиво протянула Ленская, — Ну да, и бородка такая. Правда похож на художника. Надо будет посмотреть, что у нас есть по художникам. И вот еще посмотри. Дудкин достал из ящика под столом простенькое колечко из светлого металла в пластиковом пакете. Было у него на безымянном пальце левой руки. Так вросло, что я еле сумел его снять. Ну-ка, Ленская осторожно вытряхнула кольцо из пакетика, понесла его к свету. «Какой-то дешевый сплав», — пояснил Вася. «Отправлю на экспертизу, может быть, по этому сплаву можно что-нибудь установить». «Но там внутри что-то написано», — протянула Александра Павловна и прочитала. «Алевтина. Пятнадцатое, десятое, девяносто второе». Видимо, это обручальное кольцо, а имя его жены. А цифры — это дата бракосочетания. Но кольцо было на левой руке. Значит, они с этой Левтиной в разводе. Но это уже кое-что, оживилась Ленская. У нас есть имя жены и дата свадьбы. С этим уже можно обращаться в ЗАГС. У них вся статистика переведена на компьютер, значит, можно найти по таким данным имя и фамилия жениха. Дмитрий Алексеевич Старыгин был очень собой недоволен. Уже больше недели он топчется на месте. Работа над картиной не клеится, это ясно. Потому что голова и все время заняты поисками. Чего? Он и сам не понимает. Лидия... Ищет самоё себя, свою утраченную память, частицу своей личности. А он взялся ей помогать. И в результате ничего у них не получилось. Все следы оборваны. Да полно. Было ли что искать? Может быть, порекомендовать леди хорошего психиатра, да и забыть обо всём? Заняться собственными делами... Кот опять же недоволен, потому что хозяин стал уделять ему гораздо меньше времени. Но тут же Дмитрий Алексеевич представил, что никогда больше не услышит в трубке ее низкий воркующий голос, ее горловой смех, не увидит ее улыбку, и на душе стало тоскливо. Она не звонит второй день, а он уже совсем скис. Телефон смилостивился над ним. и затрезвонил на всю квартиру. Старыгин поднес трубку к уху и выдохнул. — Лидия? Почему-то он был уверен, что это звонит она. Но звонила вовсе не Лидия. В трубке раздался громкий всхлип, и гнусавый от слез голос проговорил. — Лидия? Кто такая Лидия? — Неважно. Ты что ли, Алевтина? Старыгин узнал старую знакомую. «Ты никак плачешь. Что случилось?» «Случилось!» — алевтина снова всхлипнула. «Я не могу говорить об этом по телефону. Дима, ты не можешь со мной встретиться? Мне нужно хоть с кем-то поговорить, с кем-то разделить свое горе. Мне так тяжело, так тяжело!» Старыгин оглядел свою комнату. У него было не прибрано, одежда валялась на стульях и в кресле, плед на диване был скомкан и покрыт клочьями рыжей шерсти. Одна занавеска некрасиво провисла, потому что кот весь прошлый вечер драл об нее когти. И в довершение ко всему возле двери свисал солидный клок обоев. Кот держался нагло, дескать, хозяин сам виноват, закрыл дверь, уходя на работу, а коту срочно понадобилось выйти». Сейчас Василий смотрел с явным неодобрением, Давай хозяину понять, что он недоволен предстоящим визитом. Представив, что сюда придет Алевтина, Дмитрий Алексеевич невольно поморщился. Она умеет заполнять собой любое пространство, и им с котом здесь просто не останется места. «Давай встретимся в кофейне «Карабас» на Большом проспекте», — предложил он. «Там очень уютно, малолюдно, и можно поговорить без помех». «Мне бы не поговорить, мне бы поплакать», — отозвалась Алевтина, но тем не менее согласилась. «Кафе «Карабас» на Большом проспекте Петроградской стороны — идеальное место для встречи друзей или влюбленных, идеальное место для тихого задушевного разговора или для обсуждения договора. Не слишком крупного, конечно». В этом кафе всего шесть столиков, разделенных высокими стенками из матового стекла, на котором изображены Буратино, Мальвина, Пудель, Артемон и остальные персонажи сказки «Золотой ключик», включая, разумеется, хозяина кукольного театра Чернобородого Карабаса-Барабаса. Кроме того, в этом кафе готовят очень хороший кофе и пекут такие чудесные булочки с маком, что даже горячие сторонники здорового образа жизни не могут отказать себе в таком удовольствии, а попробовав булочку, заказывают вторую. Войдя в это кафе, Старыгин занял свободный столик и заказал себе большую чашку капучино. Не успела официантка принести ему кофе, как дверь распахнулась и в кафе вошла Алифтина. По своему обычаю она нарядилась в какой-то балахон. На этот раз он был в черную и белую клетку, как шашечная доска. Присмотревшись к своей старинной приятельнице, Старыгин понял, что слово «нарядилось» было в данном случае не совсем уместно. Алевтина явно пребывала в растрепанных чувствах. Лицо ее было красно от слез, нос распух, и по щекам бежали черные дорожки туши. Старыгин помахал ей рукой и поднялся навстречу. «Кофе будешь?» «Нет», — алевтина страдальчески перекосилась. «Какой кофе? Да того ли мне?» «Да что же, наконец, тряслось?» — спросил Старыгин, протягивая ей салфетку. Алифтина достала зеркальце, взглянула в него, ужаснулась и занялась своим лицом. Кое-как приведя себя в порядок, то есть еще больше размазав тушь, И, трубно высморкавшись, она огляделась по сторонам и увидела на столе чашку. «Это капучино, да?» — осведомилась она совсем другим тоном. «Ну, я, пожалуй, выпью глоточек». Она пригубила чашку, шумом выпила половину и только после этого произнесла трагическим тоном. «Чем я так прогневала Бога? Чем?» «За что мне все это?» «Казалось бы, я никому не делаю зла, даже наоборот. Я хорошая, добрая женщина, стараюсь помогать знакомым». «Но все-таки ты скажешь мне, что произошло?» Штарыгин никогда не видел Алевтину в таком состоянии. Напротив, она всегда была весела, добродушна и довольна жизнью, так что сейчас он встревожился не на шутку. «Ты будешь смеяться, Дима?» Но он тоже умер. Точнее, его убили. Громко высказалась Алевтина. Кто умер? Кого убили? Удивленно переспросил Старыгин. Да Мишку же! Алевтина допила капучино и поставила чашку. Мишку Волкова! Сначала Синдерюхин, теперь он. Нет. Но за что судьба на меня ополчилась? Постой! Старыгин удивленно уставился на нее. — Так ты что, с Волковым тоже жила? — Ну, ты даешь. — Обижаешь, Старыгин. Алевтина пристала с места и взглянула на собеседника сверху вниз. — Я была за Мишкой замужем. Все честь по чести. — У нас была настоящая свадьба. Кольца и белое платье. Старыгин представил Алевтину в белом платье, И ужаснулся. Потом спохватился и навесил на лицо постную мину. Но Алевтина ничего не заметила. Она продолжала разглагольствовать. Когда же это было? Дай бог памяти. Кажется, в девяносто втором году. Правда, мы прожили с ним совсем недолго. Года полтора. Честно говоря, у Мишки... Ужасный характер, просто отвратительный был. И она снова громко всхрипнула. — Ну за что? За что мне такая череда несчастий? Чем я провинилась? — Очень тебе сочувствую, — проговорил Старыгин искренне. — Слушай, ты не хочешь чего-нибудь съесть? Говорят, сладкое очень помогает от стресса. — Да что ты? — Алевтина махнула рукой. Мне сейчас кусок в горло не лезет. Да и вообще я совершенно не ем сладкого. Я худею. Ну ладно, а я с твоего позволения что-нибудь себе закажу. Я сегодня не успел позавтракать. Старыгин подозвал официантку и заказал ей пирожное и еще одну чашку капучино. Девушка очень быстро принесла заказ и удалилась, чтобы не мешать разговору. — Так ты говоришь... «Михаила убили», — проговорил Старыгин. «А как это случилось?» «Просто ужасно», — воскликнула Алевтина. «Его зарезали! Зарезали, как режут скот!» «А это у тебя что, Наполеон?» «Да, кажется. Я попробую кусочек». И она, вооружившись ложкой, принялась за пирожное. «Ты меня, конечно, извини», — начал Старыгин. Но это просто удивительное совпадение. — Как раз недавно я искал Волкова. — Зачем? — спросила Левтина, отправляя в рот последний кусок Наполеона. — Собственно, мне нужен не он сам, меня интересуют его старые работы, примерно двадцатилетней давности. — Ты не представляешь, где они могут находиться? — Почему же не представляю? Алевтина аккуратно подобрала ложкой последние крошки и, с сожалением взглянула на опустевшую тарелку. «Какие-то у них маленькие пирожные. Очень даже представляю. Еще бы мне не представлять. Они у меня в мастерской. Мишка вечно маялся без жилья, кочевал по чужим квартирам и попросил меня поддержать мастерской его работы. А что, у тебя есть на них покупатель?» В ее глазах загорелся алчный огонек. «Не то чтобы покупатель, я хотел бы взглянуть на них. Меня интересует один интерьер. А ты больше ничего не будешь себе заказывать? Я бы, пожалуй, съел еще один кусочек. Только совсем-совсем маленький. Я закажу тебе все, что хочешь, если ты покажешь мне картины Волкова». «Конечно, покажу». согласилась покладистая Алифтина. «Только ты мне ничего не заказывай, я же худею. Ты закажи себе, а я у тебя съем маленький кусочек». Алифтина придерживалась довольно распространенного среди худеющих женщин заблуждения. Она считала, что если съесть что-нибудь запретное тайком, в особенности тайком от самой себя, то от этого совсем не прибавится калорий. Старыгин заказал еще одно пирожное и булочку с маком и задумался. Думал он вот о чем. Идти в мастерскую Калифтине одному или позвонить Лидии и взять ее с собой. С одной стороны, хорошо бы показать ей картины Волкова, если, конечно, они у Алифтины действительно имеются. Может быть, они освежат память Лидии. С другой, Алифтина ужасная болтливая особа, Она может по-своему истрактовать появление Лидии и потом растреплет по всему городу, что у Старыгина появилась новая пассия. В общем позрелом размышлении он решил Лидию не приглашать. Пока Старыгин обдумывал такой важный вопрос, Алевтина благополучно управилась с его пирожным и положила глаз на булочку. — Да бери уж и пойдем, — нетерпеливо сказал Старыгин. — Да я и не хочу вовсе. — Надулась Алевтина. Тут Старыгин догадался уставиться в окно, как будто заметил там что-то очень интересное. Когда он обернулся, булочка исчезла. Алевтина заметно повеселела. Через час они уже входили в мастерскую Алевтина. — Извини, Дима, у меня не прибрано, — проговорила хозяйка, ловким ударом ноги загоняя под шкаф валявшуюся посредине прихожей ночную рубашку. — Ты ж знаешь... мы творческие натуры не умеем вести хозяйство художника порядок две вещи несовместимые как гений и злодейство видела бы ты что творится у меня дома отмахнулся старыгин тебе дим жениться надо алевтина взглянула на него с жалостливым интересом мужчина не должен жить один особенно такой творческий видный как ты — Ты что, Аля, не можешь спокойно видеть, что человеку хорошо? — отозвался Старыгин, перешагивая через мешок с мусором, выставленный посреди коридора. — Во-первых, ты же знаешь, что я живу не один, а с котом Василием. — Нет, мужчина без жены — это существо неполноценное, — не унималась Алевтина. Ты вот знаешь, что по статистике среди холостых мужчин гораздо выше процент больных болезнью Альцгеймера. «Старческим слабоумием?» «Ну да, потому что женатые до такого возраста вообще не доживают». «Нет, ты неправильно рассуждаешь. Ты только подумай. Ведь если ты не женишься, тебе в старости некому будет подать стакан воды. Кот тебе в этом не поможет». «А ты сама подумай, Аля. Как будет обидно, если я женюсь из-за этого стакана, а мне не захочется пить». «Ну тебя, Старыгин!» Алевтина рассмеялась. «Все-то ты переводишь на шутку». «Ну ладно. Мы вообще-то сюда не шутить пришли и не обсуждать мою личную жизнь. Ты обещала показать мне старые работы Михаила Волкова». «Ну да», — Алевтина оживилась. «Вот, кстати, если бы Мишка на мне не женился, все его работы пропали бы». «А так? Я их сохраню для... Благодарного потомства, которому вряд ли будет до них дело. «Злой ты, Дима!» Алевтина прошла в гостиную и задумалась, наморщив лоб. «Черт! Куда же я их задевала?» «Нет, здесь их точно не может быть. Помню, что я их пристроила в какое-то удобное место. Знаешь, как говорят...» «Подальше положишь, поближе возьмешь». Она придвинула стул к высокому плотяному шкафу и влезла на него. Сверху полетела пыль. Алевтина громко чихнула и разочарованно проговорила. «Нет, здесь у меня совсем не то. Черт, тут у меня рентгеновские снимки». «Какие еще снимки?» — удивился Старыгин. «Да, это когда я ногу сломала!» — пропыхтела сверху Алифтина. «Подай, даме руку!» Старыгин подхватил Алифтину и ссадил ее на пол. Она еще немного подумала, лицо ее просветлело, и она снова кинулась в коридор. Там она нырнула в дверь кладовки, и оттуда вскоре донес ее полузадушенный голос. «Нет, здесь тоже не то!» «Это Синдерюхин меня попросил сохранить эскизы к портрету передовой доярки».